Глава 8. Побеги с моралью и побеги с инженерией На побеги из ЭТЛ, если они не были куда-нибудь в Вену или через Берингов пролив, вершители ГУЛАГа смотрели, видимо, примиренно. Они понимали их как явление стихийное, как бесхозяйственность, неизбежную в слишком обширном хозяйстве, подобно падежу скота,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 Но эти побеги были жестче, тяще, необратимее, безнадежней и поэтому славней. Рассказы о них помогают нам разобраться, уж так ли народ наш был терпелив эти годы, уж так ли покорен. Один был на год раньше побега Тенно и послужил ему образцом. В сентябре 1949 из первого отделения степлага «Рудник»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 потому что у тебя ведь московская прописка, рисковать нельзя. Но кустанайцам мало что было терять. Все там были или заклятые, или подпорченные, или сыльные. Они стали стягиваться около арестованных, бросать им махорку, папирос и хлеб. Кисти кудлы были закованы за спиной, и он нагнулся откусить хлеба с земли, но конвоир ногой выбил хлеб из его рта.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 и побег был решен окончательно. Этот финский барак был рассчитан на вольных, смонтирован в лагерной зоне по ошибке. Другого такого во всем лагере не было. Тут были маленькие комнаты, в которых не семь вагонок втискивалось, как везде, а три, то есть на двенадцать человек, разными приемами, добровольно меняясь и вытесняя смехом и шутками тех, кто мешал, перетолкнули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 Правда, не из подкопной секции, а из пустующей кабинки у входа. И только приходилось держать там наблюдателя. Сигналы в забой давались светом. Два раза мигнет, внимание, готовься к выходу. Замигает часто, атас Тревога, выскакивай живо. Спускаясь в подпол, раздевались догола. После люка пролезали узкую щель, за которой и не предположить было расширенной камерой,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 Тенно стал проявлять беспокойство. Надо же было готовить побег. Но никто в режимке, самые убежденные и отчаянные беглецы, не отзывались на его укоры, что проходит лучшее время побегов, что нельзя же без дела сидеть. У подкопников было три смены по четыре человека, и никто тринадцатый им был не нужен. Тогда Тенно прямо предложил им подкоп. Но они отвечали, что уже думали, но фундамент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 После одного рейса человек был в мыле, после целой смены можно было врезать дубаря. Грунт был, то камень, то упругая глина. Самые большие камни приходилось миновать, изгибая тоннель. За 8-10 часов смены проходили не более двух метров в длину, а то и меньше метра. Самое тяжелое было – нехватка воздуха в тоннеле. Кружилась голова, теряли сознание, тошнило. Пришлось...